Марков каждый вечер собирал офицеров генерал-квартирмейстерской части для доклада оперативных вопросов. В этот день, 27-го, он ознакомил их со всеми известными нам обстоятельствами столкновения и нашими телеграммами и не удержался, чтобы в горячей речи не очертить исторической важности переживаемых событий, необходимости поставить все точки над «и» и оказать полную нравственную поддержку генералу Корнилову. Вместе с тем, во исполнении моего приказа, он принял ряд мер по Бердичеву и Житомиру, усиление дежурной части первого Оренбургского казачьего полка, занятие караулами телеграфных станций, радиотелеграфа и типографий, временную цензуру газет и так далее. Штаб хотел было для ограждения личной безопасности главнокомандующего и правильной работы штаба потребовать первый чехословацкий полк, но я отменил это распоряжение, не желая вызывать политических осложнений. И зазорно было русскому главнокомандующему защищаться от своих солдат чужими штыками. Никаких решительно попыток к личному задержанию, кого бы то ни было не делалось, так как это не имело смысла и совершенно не входило в наши намерения. Между тем, среди фронтовой революционной демократии произошел большой переполох. Члены фронтового комитета в эту ночь покинули общежитие и ночевали в частных домах на окраине города. Помощники комиссара были в командировке, а сам Иорданский в Житомире. И обращенные к нему Марковым приглашения прибыть в Бердичев, как в эту ночь, так и двадцать восьмого, не имели успеха. Иорданский все ожидал коварной засады. Наступила ночь, долгая ночь без сна, полная тревожного ожидания и тяжких дум. Никогда еще будущее страны не казалось таким темным, наше бессилие таким обидным и угнетающим. Разыгравшаяся далеко от нас историческая драма, словно отдаленная гроза, бороздила кровавыми зорницами темной тучи, нависшие над Россией. И мы ждали. Эта ночь не забудется никогда, Перед мысленным взором моим проходят, как живые, пережитые тогда впечатления. Чередующиеся доклады из телеграмм с прямого провода. Соглашение, по-видимому, возможно. Надежд на мирный исход нет. Верховное Главнокомандование предлагает Климбовскому. Климбовский, по-видимому, откажется. Одна за другой копии телеграмм временному правительству всех командующих армиями фронта, генерала Эльснера и еще нескольких старших начальников о присоединении их к мнению, высказанному в моей телеграмме. Трогательное исполнение гражданского долга среди атмосферы, насыщенной подозрительностью и ненавистью. Своего солдатского долга они уже выполнить не могли. И, наконец, голос отчаяния, раздавшийся из ставки. Иначе нельзя назвать полученный ночью на 28-е приказ Корнилова. Телеграмма министра-председателя за номером 4163 во всей своей первой части «Является сплошной ложью. Не я послал члена Государственной Думы Львова к Временному правительству, а он приехал ко мне как посланец министра-председателя, тому свидетель член Государственной Думы Алексей Аладин. Таким образом, свершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу Отечества». Русские люди, великая Родина наша умирает, близок час ее кончины, вынужденный выступить открыто. Я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большевистского большинства советов действует в полном согласии с планами германского генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережье убивает армию и потрясает страну изнутри.